то, что перед ним именно труп, Анатолий Андреевич уже видел с того места, где стоял, но движимый профессиональным долгом все же приблизился и пощупал пульс под подбородком сидящего человека. Одного прикосновения было достаточно. Кожа незнакомца была ледяной и твердой, как мрамор. И искать у него пульс было все равно, что делать искусственное дыхание березовому полену. Прежде чем разогнуться... Анатолий Андреевич бегло осмотрел тело и пришел к выводу, что причиной смерти, скорее всего, послужило проникающее колотое ранение в живот. Незнакомцы, похоже, просто пырнули ножом довольно большим и с очень широким лезвием, судя по той дыре, которая осталась после этого в драповом пальто. На плече убитого Анатолий Андреевич заметил крест, образованный двумя широкими кровавыми полосами – Похоже, убийца преспокойно вытер лезвие о пальто только что убитого им человека. Толстый доктор разогнулся и немного подышал открытым ртом, прогоняя тошноту. За годы работы в скорой он навидался всякого. Но убийства неизменно вызывали у него такую реакцию. Хотя к виду крови он уже привык. А жертвы дорожных аварий зачастую выглядели куда страшнее, чем те, кого ткнули ножом или даже зарубили топором. Продышавшись, Анатолий Андреевич тряхнул напоследок головой, окончательно прогоняя волну тошноты, и устремился к синей будке. Ему пришлось довольно долго барабанить в покрытую вздувшейся масляной краской дверь, прежде чем та открылась, и на пороге возник заспанный небритый охранник в наброшенном на плечи ватнике и форменной черной ушанке с поднятыми ушами. «И что вам?» «У вас телефон есть?» спросил Анатолий Андреевич, пытаясь отодвинуть его в сторону. Вохровец даже и не подумал посторониться. Наоборот, довольно грубо отпихнув от себя Анатолия Андреевича, он положил правую руку на кобуру. Оказалось, что под ватником и пиджаком на поясе у него висит старомодная длинная кобура из облупившейся коричневой кожи. А левой... Поправил на голове шапку и повторил, повысив голос. «Чего надо? Оно назад! Не положено!» «Что значит «не положено»?» Возмутился Анатолий Андреевич. «Вы что, совсем ошалели от служебного рвения? В 20 метрах от вас лежит труп, а вы спите тут, как сурок, да еще и к телефону не пускаете». «Какой еще труп?» Тоном ниже поинтересовался охранник, пытаясь через голову врача выглянуть на улицу. «Да вот, мертвый труп!» Язвительно ответил на это Анатолий Андреевич. А «Окоченевший! Не хотите пропускать меня к телефону? Звоните сами! Только перестаньте ради бога тянуть резину!» Охранник оттеснил его от дверей, спустился с крылечка и посмотрел на лежащий поодаль труп. Лицо его приобрело озабоченное выражение – «А он чё, точно мёртвый?» Спросил он с оттенком недоверия в голосе. «Я врач скорой!» Раздражённо ответил Анатолий Андреевич. «Звоните же, чёрт вас побрал!» Охранник завертел головой, ища машину. Не нашёл и снова уставился на Анатолия Андреевича. «И где же ваша скорая?» Поинтересовался он. «Вы вообще-то чё тут делаете?» «Примериваюсь!» «Как бы проникнуть на вверенный вам объект!» Снова не удержавшись, съязвил Анатолий Андреевич. «Да перестаньте вывалять дурака! Звоните в милицию!» «Ишь, какой быстрый!» Пробурчал охранник, но тем не менее отправился звонить, заперев за собой дверь и оставив возмущенного Анатолия Андреевича мерзнуть на улице. Тот хотел было плюнуть и отправиться домой, но рассудил, что милиция наверняка станет его искать и решил не утруждать стражей порядка. Еще разозлятся и попытаются приплести его к этому убийству. Как и большинство честных граждан, редко сталкивавшихся с милицией вплотную, Анатолий Андреевич питал к ней смутную неприязнь. И вот он еще не успел по-настоящему замёрзнуть, когда к проходной, тяжело ныряя в колдобины и с треском кроша по весеннему тонкий ледок, подкатил милицейский уазик. К этому времени, как на месте происшествия показались первые работяги, спешащие к своим токарным, фрезерным и прочим станкам, труп уже увезли, а недовольный охранник, ворча и брезгливо кривя физиономию, перекопал сугроб фанерной дворницкой лопатой, засыпав красное пятно у подножия фонарного столба.